Глава 30. Срочный вызов. Лоррейн, игравшая с маленьким симпатичным щенком, была несколько удивлена, когда после двадцатиминутного отсутствия увидела запыхавшуюся бандл с неописуемым выражением на лице. «Фух!» – выдохнула бандл, падая на садовую скамейку. «Что такое?» – удивилась Лоррейн, глядя на нее с любопытством. «О, в Джорджи дело, в Джорджи Ла Макси. Натворил что-нибудь?» Сделал мне предложение. Это было ужасно. Он что-то лопотал и заикался, но все же ему удалось справиться со своей речью. Наверное, вызубрил ее из какой-нибудь книги. Остановить его было просто невозможно. О, как я ненавижу мужчин, которые заикаются. И, к сожалению, я не знала, что ему ответить. Но ты должна знать, чего ты хочешь. Разумеется, я не собиралась выходить замуж за такого апоплексического идиота, как Джордж. Хочу сказать, что мне не удалось вспомнить надлежащего ответа из учебника по этикету. Я смогла только произнести «нет, не выйду», а должна была сказать что-нибудь вроде того, что «очень признательна ему за честь, которую он мне оказывает» и так далее и тому подобное. Но я была настолько ошеломлена, что в конце концов удрала. Ну, Бандл, это на тебя не похоже. Не представляла, что такое может произойти». Джордж, который, как мне думалось, терпеть меня не может, и он туда же. Ты бы слышала, какую чушь Джордж нес о моем девичьем разуме и о том наслаждении, которое доставит ему возможность формировать его. Мой разум. Если принять во внимание хоть четверть того, что происходит в моем разуме, можно в обморок грохнуться от ужаса. Лорейн рассмеялась, не в силах сдержаться. «Сама во всем виновата». Дала втянуть себя в это. А вон папа прячется за рода дендроном. «Привет, папа!» — крикнул Бандл. Лорд Каттерхэм с загнанным выражением лица подошел к ним. «Ламакс уехал, а?» — спросил он с несколько напускной веселостью. «Хорошенькая дельца ты меня втравил!» — напустилась на него Бандл. «Джордж хвастается, что получил твое полное одобрение и поддержку!» «А что мне, по-твоему, оставалось?» — спросил лорд Катрахом. «По правде-то я и не сказала ему ничего обнадеживающего». «Так и думала. Наверное, Джордж загнал тебя в угол своей болтовней и довел до такого состояния, что ты мог только едва кивать. Очень похоже на то, что случилось». «Как он это воспринял? Плохо?» «Боюсь, я была немного риска. «Пустяки!» — успокоил лорд Катрахом. «Может, и к лучшему». — Слава Богу, Ломакс просит свою ужасную привычку заскакивать ко мне по любому поводу и беспокоить меня. Что они делается, все к лучшему, как говорится. Вы тут нигде не видели мою клюшку? — Надеюсь, партия другая в гольф вернет мне душевное равновесие, — обрадовалась Бандал. Играем на шесть пенсов, Лорейн. Час прошел очень мирно. Все трое вернулись домой в прекрасном расположении духа. А на столе в зале лежала записка. «Мистер Ламакс оставил ее для вас, милорд», — объяснил Тредуэлл. «Он был очень разочарован, обнаружив, что вы ушли». Лорд Катрахам разорвал конверт и издал страдальческое восклицание, повернувшись к дочери. Тредуэлл удалился. «В самом деле, Бандл, тебе нужно было вести себя попонятнее». «Что? Вот, прочти это». Бандл взяла записку и прочла. «Мой дорогой Катархан, мне очень жаль, что я не смог поговорить с вами. Я думал, что выразился достаточно ясно о своем желании увидеться с вами еще раз, после моего разговора с Эйвин. Она, милый ребенок, очевидно, совершенно не подозревала о чувствах, которые я питаю к ней». Она была, я боюсь, очень напугана. У меня нет ни малейшего желания торопить ее. Ее девичье смущение было очаровательным. Теперь я испытываю к ней еще больше уважения. Так же высоко ценю ее скромную сдержанность. Я должен дать ей время привыкнуть к этой мысли. Само ее смущение уже говорит о том, что я ей не совсем безразличен. И у меня нет сомнений в моем окончательном успехе. Верьте мне, дорогой Катрихом, ваш преданный друг Джордж Ломакс. «Да!» – поразилась Бандл. «Да! Будь я проклята!» Дар речи оставил ее. «Парень, должно быть, сошел с ума!» – проворчал лорд Каттерхам. «Никто не мог бы написать о тебе такие слова, Бандл, находясь в здравом уме и твердой памяти. Бедняга! Но какая настойчивость! Неудивительно, что он пролез в кабинет министров и по делам ему...» Если ты и вправду выйдешь за него, Бандл, то по делом ему. Зазвонил телефон. Бандл подняла трубку. В следующую минуту Джордж и его предложения были забыты. Она яростно замахала рукой Лоррейн, чтобы та приблизилась. Лорд Каттерхам удалился в свой кабинет. «Это Джимми, и он чем-то ужасно возбужден», — сказала Бандл. «Бандл, слава богу, я застал вас», — доносился из трубки голос Джимми. «Нельзя терять ни минуты. Лорейн, с тобой?» «Да, она здесь. Хорошо. Слушай, у меня нет времени, чтобы все объяснить. Особенно по телефону. В общем, у меня был бил с самой невероятной историей, которую мне когда-либо приходилось слышать. Если все правда, да, если все правда, то это самая потрясающая сенсация века. Теперь слушай, что вы должны сделать. Сейчас же поезжайте в город, вы обе, поставьте где-нибудь машину и идите прямо в клуб «Семь циферблатов». Как ты думаешь, вы сможете избавиться от твоего знакомого лакея, когда доберетесь туда?» «От Альфреда? Конечно. Предоставь это мне». «Отлично. Избавьтесь от него и ждите меня с Биллом. Не высовывайтесь в окна. Но как только мы подъедем, сразу же пустите нас. Понятно?» «Да. Тогда все в порядке». «Бандл, никому не говори, что вы едете в город. Придумай какое-нибудь другое объяснение. Скажи, что ты отвозишь Лорен домой». «Чудесно, Джимми, я уже вся дрожу от возбуждения». «А еще тебе не мешало бы сделать завещание перед отъездом». «Вот так раз». Но я хотела бы знать, в чем все-таки дело. Узнаешь, как только мы встретимся. Скажу тебе вот что: мы приготовим очень неприятный сюрприз для номера седьмого. И, повесив трубку и, повернувшись к Лорен, Бандл вкратце пересказала ей содержание разговора. Лорен помчалась наверх и принялась спешно укладывать вещи, а Бандл просунула голову в кабинет отца. Пап, я отвезу Лорен домой. Почему? Она же не собиралась уезжать сегодня! Там хотят, чтобы она вернулась, неопределенно ответила Бандл. Только что позвонили. Пока. Эй, Бандл, подожди минутку. Ты когда будешь дома? Не знаю. Как приеду, увидимся. После бесцеремонного прощания Бандл понеслась наверх, надела шляпку, нырнула в меховую куртку и была готова отправиться в путь. Она уже распорядилась заранее, чтобы Хиспана подали к дому. Поездка в Лондон прошла без приключений. Не считая этих незначительных мелочей, которые были присущи Бандл, управлявшей автомобилем. Они оставили машину в гараже и направились прямо в клуб семь циферблатов. Дверь им открыл Альфред. Бандл бесцеремонно прошла мимо него, и Лоррейн последовала за ней. «Закройте дверь, Альфред», — велела Бандл. «Я приехала сюда специально, чтобы отплатить вам добром за добро. За вами охотится полиция». «О, миледи!» — Альфред смертельно побледнел. «Услуга за услугу, Альфред» потому и торопилась предупредить о грозящей вам опасности. Уже есть ордер на арест мистера Мозгоровского, и лучшее, что вы можете сделать, исчезнут отсюда так быстро, как только удастся. Если вас здесь не найдут, они не станут слишком беспокоиться. Вот 10 фунтов, они помогут вам уехать подальше. Через три минуты ошеломленный и насмерть на перепуганный Альфред покинул Ханстентон-стрит 14, с единственной мыслью никогда больше сюда не возвращаться. «Кажется, удачно получилось», — обрадовался Бандол. «Стоило ли быть такой, ну, крутой?» — возразил Лорен. «Так безопаснее», — ответила Бандол. «Не знаю, что затевают Джимми с Биллом, но нам совсем не нужно, чтобы в самый ответственный момент вернулся Альфред и все испортил». «О, вот и они!» «Да, времени даром не теряют. Наверное, ждали за углом, когда Альфред уйдет». «Иди, откроем дверь, Лоррейн». Лорен повиновалась. Джимми Тисайгер выскочил с водительского места. «Подожди здесь Бил, крикнул он. «Нажми на сигнал, если заметишь, что кто-нибудь следит за домом». Он сбежал по ступенькам и захлопнул за собой дверь. «Привет, Бандл!» «Ну, будем кончать с этим. Где ключ от комнаты, в которой ты была в тот раз?» «Это был один из ключей от комнат нижнего этажа. Лучше взять их все. Поторопись, времени мало». «Ключ был найден быстро». Обитая сукном дверь распахнулась, и все трое вошли в комнату. Она оставалась точно такой, как тогда, когда Бандл видел ее в последний раз, с семью стульями, расставленными вокруг стола. Джимми молча рассматривал комнату минуту-другую. Потом его взгляд перешел на два посудных шкафа. «В каком из шкафов ты пряталась, Бандл?» «В этом». Джимми подошел к нему и открыл дверцу. Та же коллекция разномастной посуды занимала все полки – «Так, нужно убрать посуду», – пробормотал он. «Лоррейн, беги вниз и позови Билла. Теперь уже не надо ему следить за домом снаружи». Лоррейн выбежала из комнаты. «Что ты хочешь делать?» – нетерпеливо поинтересовалась Бандал. Джимми стоял на коленях, пытаясь что-то рассмотреть в щель дверцы другого шкафа. «Подожди. Сейчас придет Билл, и ты услышишь всю историю. Это дело полностью его заслуга. И оно чертовски делает ему честь». Эй, что это Лорен так летит по лестнице, как будто за ней гонится разъяренный бык? Лорен действительно мчалась по лестнице со всех ног. Она ворвалась в комнату с пепельным лицом и ужасом в глазах. Бил? Бил? О, Бандл, Бил? Да что с Билом? Джимми схватил ее за плечо. Ради бога, Лорен, что случилось? Лорен все еще ловила ртом воздух. Бил? О, по-моему, он мертв. «Он в машине, но он не двигается и не говорит! Он наверняка мертв!» Джимми пробормотал ругательство и бросился на лестницу. Бандл кинулась за ним. Сердце ее застучало неровно, в душе разлилось ужасное ощущение пустошения. Бил мертв? О, нет! О, нет! Только не это! Боже, прошу, только не это!» Вместе с Джимми они подбежали к машине, Лорен следом. Джимми заглянул под складной верх автомобиля. Бил сидел так же, как они оставили его, откинувшись назад. Но глаза его были закрыты, и никакой реакции не последовало, когда Джим потянул его за руку. «Ничего не могу понять», — пробормотал Джимми, — «но он не мертв. Не унывай, Бандл!» «Слушайте, нужно отнести его в дом. Будем надеяться, что нам повезет, и нас не увидит ни один полицейский. Если кто-нибудь что-нибудь спросит, это наш заболевший друг. Мы помогаем ему добраться домой». Втроем они перенесли Билла в дом, не испытав больших затруднений и не привлекая ничего внимания, если не считать одного небритого джентльмена, который сочувственно произнес. «Джентльмен принял лишку? Понимаю!» и глубокомысленно закивал. «Занесем маленькую заднюю комнату вниз», — предложил Джимми. «Там диван». Они осторожно положили Билла, и Бандл, опустившись перед ним на колени, взяла в свои руки его вялую кисть. — Пульс, — ей сказала она. — Что же случилось с ним? — Неужели кому-то удалось прыснуть ему какую-то гадость? Это было легко сделать, уколоть и все. — Наверное, у него спросили время, — предположил Джимми. — Мы можем сделать только одно. Я сейчас же побегу за врачом. А вы оставайтесь здесь и смотрите за ним. Он подбежал к двери и остановился. «Послушайте, вы только не бойтесь, на всякий случай оставлю вам свой пистолет, то есть на всякий случай вернусь быстро, как только смогу». Он положил револьвер на маленький столик рядом с диваном и поспешил из комнаты. Было слышно, как парадная дверь захлопнулась за ним. Теперь в доме стало очень тихо. Обе девушки стояли около Билла, не двигаясь. Бандл все еще держала палец у него на пульсе, который, казалось, бился быстро и беспорядочно. «Просто ужас!» – шепнула она Лорей. Лорейн. Лорен кивнула. «Впечатление такое, что Джимми нет уже давным-давно. На самом деле прошло всего полторы минуты». «Какие-то звуки!» – насторожилась Бандл. «Шаги и скрип досок наверху. Может, всего лишь кажется? И интересно, зачем Джимми оставил нам револьвер? Нам угрожает опасность?» «Если ему удалось добраться до Билла, – начала Бандл и остановилась». Лорен передернула. Но в дом никто не может войти незаметно. Кто попытается войти, нас пистолет выручит успокоил ее Бандал. Внимание! Лорен опять вернулась к Биллу. Горячий кофе! Он бы помог Биллу!» — размечталась Бандал. У меня в сумке есть нюхательная соль, отозвалась Лорен, и немного коньяку. Да где же она? Ох, наверное, я оставила ее наверху. Я принесу, опередила ее Бандал. Вдруг поможет не хуже кофе. Она быстро побежала по лестнице, затем через игорную и вбежала в открытую дверь комнаты собраний. Сумка Лоррейн лежала на столе. Как только Бандл протянула руку, чтобы схватить ее, тут же услышала за спиной какой-то шум. Потом почувствовала тупой оглушительный удар. Потеряв сознание, Бандл со слабым стоном опустилась на пол.